Далее, в зависимости от резкого различия климата, возникает и огромная разница в растительности тех и других гор. Восточный Наньшань, в особенности на своих северных склонах, покрыт густыми лесами разнообразных деревьев и кустарников. альпийской его области изобилует рододендронами и превосходными лугами. В горах же Саджелских нет ни одного дерева. Всего с десяток видов в большей части уродливых кустарников, а среди трав мало разнообразия даже в Альпийской области. В ней и в среднем поясе гор мы собрали в самую горячую пору летней жизни всего лишь 120 видов цветущих растений, тогда как в восточном Наньшане добыто нами около 450 растительных видов. Из них только весьма немногие общие обеим оконечностям Наньшане. Велика также разница тех и других гор относительно фауны. Правда, млекопитающими небогат и восточный Наньшань, то есть так называемые горы Ганьсу, Но зато леса их полны различных птиц, в особенности певчих. Всего нами найдено там 150 видов пернатых, тогда как в Саджеовском наньшане число найденных нами птиц простирается только до 59 видов. Из них лишь 28 видов встречаются и в восточном наньшане. В речках этого последнего водится рыба, хотя и не в обилии. Между тем в речках западного наньшане, стремительно бегущих и иногда чрезвычайно грязных, рыбы нет вовсе. Вообще, Наньшань близ Саджеву и тот же Наньшань к северу и северо-востоку от озера Кукунора так различны по своему топографическому и отчасти минералогическому характеру, в особенности же по климату, флоре и фауне, как будто это горы двух совершенно различных систем, удаленных между собой на тысячи верст. С первого же шага в описываемый хребет со стороны Саджеву мы увидели, что сильно обманулись в своих ожиданиях, Взамен тенистых лесов, похучих лужаек и светлых ручьев, густо обросших кустарниками, взамен неумолкаемого пения птиц, как то некогда было в горах Ганьсу, мы встретили в саджеуском наньчане дикие каменные россыпи, голые глинистые горы и серые безжизненные долины. Не на чем было отдохнуть глазу, нечего послушать для уха. Только однообразный шум горных потоков нарушал гробовую тишину здешних местностей, А из живых звуков изредка слышалось клокотание каменных куропаток, карканье ворона или пескливый крик клушиц. В Альпийской же области раздавался громкий голос уларов и свист сурков. Глава 7. Наше пребывание в Наньшане. 29 июня, 11 июля, 9, 21 августа 1879 года. Отдых в горах. Новый морал. Перебираемся в Альпийскую горную область. Неудачные здесь охоты, посещение ледника, возвращение на прежнюю стоянку, переход за главный кряк Наньшаня, описание его южного склона. Новая поездка к ледникам. Пропажа унтер-офицера Егорова, его поиски. Неожиданная встреча. Переход в равнину Сыртын. Оригинальные подножия центральноазиатских гор. Отдых в горах. Забравшись в Наньшань, мы расположили свой бивак в прелестном ключевом оазисе, о котором было уже упомянуто в конце пятой главы. Место это, привольное во всех отношениях, окрещено было нами прозвищем «Ключ Благодатный», чего и действительно вполне заслуживало. Устроились мы здесь даже с известным комфортом. Обе палатки, нашей и казачьи, были поставлены на зеленой лужайке. Постельные войлоки, насквозь пропитанные соленой пылью пустыни, были тщательно выколочены, вьючный багаж уложен в порядке, а кухня, как притон всякой нечистоты, отведена несколько поодаль. На противоположном берегу, тут же протекавшей речки Кукуусу, в глинистом обрыве казаки вырыли печку, и в ней пекли довольно сносные булки из муки, купленной в Саджео. Еле мы сытно, спали вдоволь и спокойно в прохладе ночи, Далеких экскурсий по окрестным горам вначале не предпринимали, словом, отлично отдыхали и запасались новыми силами. Спустя несколько дней переводчик Абдул и двое казаков с семьей верблюдами посланы были обратно в Саджеу забрать остальные запасы дзамбы, риса и пшеничной муки. Сразу мы не могли перетащить в горы всю эту кладь, имея ограниченное число верблюдов. Для нас же необходимо было запастись продовольствием по крайней мере на четыре месяца. то есть на все время пребывания в Наньшане и на весь путь через Северный Тибет. Посланные возвратились через неделю и привезли все в исправности. Саджевские власти, уже знавшие о том, что мы прошли в Наньшань, помирились с совершившимся фактом. И вместе с тем они объявили Абдулу, что по распоряжению главнокомандующего Цзо Цзунтана нам не велено давать проводников в Тибет, но предлагается или совсем возвратиться, или направиться в страну Далай-Лама через Саджеу и Синин, то есть как раз тем путем, по которому выпровожен был незадолго перед нами граф Сечене со своими спутниками. Однако такая услуга для нас со стороны китайцев немного опоздала, имея теперь под руками открытый путь в Цайдам, а в крайнем случае через верховье Данхэ на Кукунор, с запасом продовольствия на 4 месяца и даже более месяца, мы могли располагать собою помимо желаний Цзо Цзунтана. Для нас важно только было, чтобы китайцы заранее не запретили давать нам провожатых в самом Цайдаме. Поэтому Абдул опять уверил китайских начальников, что через месяц мы вернемся из гор в Саджеу. Для вязчего же отвода глаз заказано было в одной из саджеуских лавок приготовить к нашему возвращению на 5 пять замбы и деньги заплачены вперед. Почти две недели провели мы на ключе благодатном, и мирное течение нашей жизни ничем здесь не нарушалось. Вскоре мы совершенно свыклись с своим милым уголком и понемногу изучили его окрестности. Последние бедны были как флорою, так и фауною. Экскурсии мало давали научной добычи. Только однажды казак Калмынин, хороший охотник, убил двух моралов, оказавшихся новым видом. Находка была прекрасная. Но так как моралы эти были убиты перед вечером, и далеко от нашего стойбища, то их пришлось оставить на месте до следующего дня. Ночью волки испортили шкуру молодого экземпляра. Другой же взрослый самец уцелел и красуется ныне в музее нашей Академии наук. Мясо убитых моралов, которое с большим трудом мы на себе вытаскали из ущелья и привезли к стойбищу на верховых лошадях, изрезано было на тонкие пласты, посолено и развешано для просушки на солнце. Этот запас очень пригодился впоследствии, когда были съедены бараны, взятые из Саджеву. Новый морал. Добытый морал характерно отличается от других своих собратьев белым концом морды и всего подбородка до горла, почему может быть назван сервус альберострис, то есть морал беломордой. Ростом он не из самых крупных, общая длина, меряя от конца носа до основания хвоста, около 7 футов, высота у загривка 4 фута 3 дюйма. Туловище в летней шерсти ржевато-бурае, Каждый отдельный волосок темно-бурого цвета с рыжеватым кольцом близ своей вершины. По хребту, от загривка, далее середины спины, шерсть растет в обратную сторону, так что здесь образуется как бы подобие седла. Ради такого признака, если только он не составляет единичного исключения, описываемый морал может быть назван также «сервус селатус» от латинского села — кресла Вокруг хвоста... На крестце и ляжках большое округленное пятно светло-охристого цвета с малозаметную черноватую каймою. Хвост длиною без волос 5 дюймов, покрыт также светло-охристыми волосами. Грудь и брюхо беловато-рыжие. Ноги в верхней своей половине, снаружи одноцветные с туловищем, снутри с брюхом, нижняя половина, как передних, так и задних ног, цвета рыжеватого, более темного на передней стороне. Пучки волос на задних ногах небольшие, одноцветно одноцветной и той же части ног. Голова сравнительно небольшая, ржевато-бурого цвета, несколько темнее туловища. Нос, обе губы и весь подбородок до горла белые. По бокам переносия и вокруг глаз также рассыпаны белые волосы. Ниже на три с половиной дюйма заднего угла обоих глаз лежит по небольшому белому пятну. Уши сзади темно-бурые с проседью. Внутреннее кайма белая, Рога у описываемого экземпляра, добытого в июле, кровянистые, сверху покрыты пушистую грязно-серую шерстью. В длину по изгибу эти рога имеют 3 фута 7 дюймов. Глазной отросток лежит на 3 дюйма от корневого пня, затем в 16 дюймах выше глазного отростка на правом роге отходит другой отросток, одинаковой длины с лопаткой, оканчивающей главный ствол. На левом роге второй отросток отломан, Но этот рог также оканчивается лопаткой, составляющей, как и на правом роге, не неразвившийся от главного ствола третий отросток. Подобные, не вполне еще выросшие кровянистые рога, всех азиатских моралов, называемые в нашей Сибири панты, имеют огромный сбыт в Китае. Там они идут на приготовление каких-то возбудительных лекарств, что, впрочем, тщательно скрывается китайцами от европейцев. Лучшими считаются не слишком старые не начинающие еще твердеть, и не слишком молодые панты.